Глава 29 девятая Кэрри с близнецами пришлось проработать весь остальной день и большую часть ночи. Крыша рухнула между очагом и единственной кроватью, где лежал их отец. Впрочем, он всё это время был без сознания. «Прошу вас», — сказала Кэрри Монкрифу и миссис Смит перед тем, как уйти, — «не говорите никому про нашу крышу. Потому что если бы Джон Кэбботт, ну или сам Джордж Вандербильд, или все остальные, узнав об этом, захотели бы помочь, она умерла бы от стыда, когда они увидели бы и рухнувшую крышу, и саму хижину. А если они, узнав, решили бы ничего не предпринимать, ей тоже лучше об этом не знать. Близнецам же сказала, «Никто из вас не скажет ни слова братчетам до тех пор, пока мы всё не починим, мы и так у них в долгу». Крышу было уже бесполезно латать или подпирать заново, Вес снега и льда был слишком тяжел для прогнивших балок и бревен Снег лежал ярко-белыми кучками на полу, на кресле-качалке Которое отец сделал для матери перед рождением близнецов в изножье отцовской кровати Они завернули больного в одеяло и перенесли его на одном из них Растянув его, как носилки, в хлев Ромео не отходил от хозяина и в хлеву снова лег у его ног, растянувшись во всю длину Кэрри вместе с Джарси перетащила печурку и пропилила в стене дыру, чтобы вывести наружу трубу. Хотя всех щелей между досками было бы достаточно, чтобы выпускать дым наружу и впускать внутрь зимний холод. Они набили тюфяк сухой сосновой хвоей, которую выкопали из-подо льда и устроили на нём отца. «Это самый лучший запах», — заявил Джарси. «Они спасли всё, что могли». Сначала учебники, которые, к счастью, были сложены вдоль дальней стены и уцелели, потом стол, три стула, чугунную сковороду, и под конец скрипку, смычок и два новых банджо, висевшие на крючках на стене. Когда они проходили мимо остававшейся в хижине кровати, Кэрри нагнулась и подняла клочок бумаги, пожелтевшей от старости. На одной его стороне был рисунок. Женщина. Должно быть, он выпал откуда-то из-под досок кровати и тюфяка. У Кэрри замерло сердце. Она узнала это лицо. Никаких фотографий не осталось, и это, должно быть, было единственное уцелевшее изображение мисси Мюррей Макгрегор — рисунок, который Джонни Мак, её муж, сделал много лет назад. На этом рисунке она стояла, улыбаясь, ещё юная, не побитая ни жизнью, ни собственным замужеством. Она держала в руках корзину с яйцами, с одной стороны из корзины торчал букет диких цветов. Позади на земле копошились пара цыплят петух, должно быть, один из предшественников короля Лира. Не сказав ни слова и подождав, когда они все окажутся в хлеву и печь будет растоплена, Кэрри показала рисунок близнецам. Им не надо было объяснять, кто там изображён. Положив рисунок между собой, близнецы заснули прямо на одеяле, лежащем на полу, без всякого матраса или тюфика. «Завтра мы наберём ещё хвои», начала была Кэрри, но и сама заснула, не докончив фразу. Близнецы уже посапывали. На восходе следующего дня пришла Рема которая сказала, что теперь будет проводить больше времени, присматривая за Джонни. «У миссис Смит там теперь целая армия поваров. Они, конечно, не так хороши, так что я не потеряю своё место», — подмигнула она. Но сейчас, когда мистеру Вандербельту на голову свалится всё его семейство из Нью-Йорка, Они только и будут лопать эту накрученную французскую еду всю следующую неделю. Сам-то мистер Вандербильд, он всегда захочет мои бисквиты, а не этих круассаны. Но зато у меня будет время помочь вам тут немножко». Она глядела хлев, как будто в нём не воняло навозом, а под ногами не хрустела солома. «Ну что ж, тут на балках можно повесить одеяло, они защитят от ветра. Будет уютно. Печурка, стол, стулья». «Есть всё, что нужно!» «И папина любимая скрипка, и другие инструменты», — заметил Джарси. Рэмма поцеловала его в макушку. «Сразу понятно, кто всё это принёс». Они с Кэрри переглянулись. Груз, который несла Кэрри, забота об отце, воспитание близнецов, работа день и ночь, тоска по жизни, которую ей пришлось бросить, стал ещё тяжелее после обрушения крыши и переезда в хлев. Сейчас ей казалось, что даже ее грудная клетка сгибается под тяжестью этой ноши. Но взгляд Рэммы поддерживал ее, помогал дышать. Поскольку Рэммы осталась присматривать за Джонни Маком, Кэрри позволила близнецам пойти с ней. Они стали и Джарси полускатились, пробрались по снегу обратно в Билтмор, как раз вовремя, чтобы Кэрри успела переодеться в черное платье и белый передник, который она ненавидела. Весь дом по хвоей, корицей и гвоздикой. На нижнем этаже были затоплены все камины. Откуда-то с подъездной дороги донёсся звон бубенцов, и упряжка клейд дайлов тяжеловозов мерно потрусила главным воротом, рассыпая снежные искры при каждом движении копыт. Из окна Билтмара Кэрри разглядела поклажу на санях, огромную ель дивной красоты. Тали, Джарси и дети всех тех, кто работал в поместье на ферме и в лесу, Играли в снежки на дальнем конце эспланады. Теперь же они остановились и глазели на ель. Кэрри с улыбкой заметила, что головы близнецов были повёрнуты под одинаковым углом. «Какое счастье быть молодым», — подумала Кэрри. «Не завидовать всему блеску Билдмара, всем этим бесконечным комнатам, не беспокоиться, что ты будешь есть завтра, где будешь спать. Просто наслаждаться моментом, снегом, звоном бубенцов, красотой». Кэрри попыталась вспомнить, была ли сама когда-то настолько молодой. И к своему собственному удивлению обнаружила, что улыбается. Это всё снег и близнецы, и запах хвои. Всё это помогло ей забыться на несколько блаженных минут. Чарльз Макнейми сделал жест в сторону Вандербильта стоявшего среди слуг, вышедших посмотреть на привезённую ель. «Это с фермы Дугласов, один из тех больших участков, что были куплены первыми». Кэрри, стоявшая возле Вандербильта, не собиралась ничего говорить вслух. «Это мои соседи». Но оба мужчины обернулись на неё, наблюдающую за приближающимися санями с новогодним деревом. Тогда она тоже посмотрела прямо на них. «Дугласы были моими соседями». Помедлив, Макнейми кивнул. «Она права. Я сам, естественно, не могу вспомнить расположение всех ферм, не глядя в свои записи. Там десятки тысяч акров». Но первые и последние запоминаются лучше. Я припоминаю, что земля МакГрегоров граничила с дорогой к Дугласам. «Граничит», — поправила Кэрри с улыбкой, чтобы это не прозвучало грубо. «Простите, мистер МакНейми, но надо использовать настоящее время. Моя ферма всё ещё граничит с бывшей землёй Дугласов». Мужчины переглянулись какими-то странными взглядами, — подумала Кэрри. Вандербильд нарушил молчание, переключившись на сани, подъезжающие к ним по длинной дорожке. Лошади трясли головами, трое мужчин на козлах сияли обветренными лицами. «Я рад, что Кэббетт смог остаться подольше». «Бедняга», — добавил Макнейми. Припомнив дворец на Луисбург-сквер в Бостоне, описанный в архитектуре Америки, Кэрри подняла голову. Но сейчас некогда было спрашивать у Макнейми, почему он называет «беднягой», Владельцы этого дома Кони, как по команде, замерли перед ступенями лестницы Все смеялись и болтали Бубенцы на санях продолжали звенеть, потому что лошади мотали головами Собралась толпа помощников, чтобы развязывать дерево С покрасневшими от мороза щеками Джон Кэббетт спрыгнул с козел, где сидел между Марко бергаминни и Робертом Братчеттом В руках у него была охапка всевозможных вечно зелёных веток Белая сосна, падуб, ель Он неловко протянул руку Вандербильту и затем Макнейме. Обернувшись к Кэрри, он вытащил из кучи ветку бальзамина и протянул ей. «Может, пойдет льву на шею?» Проваливаясь по колено в снегу, он намотал другую ветку на шею второму мраморному льву и обернулся. «Что скажете, миссис Смит?» Домоправительница одобрительно кивнула. «Думаю, мистер Кэббет, что у вас, сэр, наметанный глаз». Он взглянул на Кэрри такими сияющими глазами, каких она у него не видела. «Тот хребет наверху, это же недалеко от вашей фермы, верно? Вашей Италии Джарси». «Да и...» «Да? Вы помните, как их зовут? Они же ваша семья?» Он стоял и явно хотел сказать что-то ещё, но, похоже, передумав, вытянул руку в сторону гор. «Там так красиво в снегу, эти виды, ели и падубы...» на купленных Джорджем участках, где ещё остались леса. Её сердце сжалось от описания этой картины. «Вот именно поэтому я никогда не смогу продать свою землю. Я раньше сотру руки в кровь до костей». Она увидела, как его глаза, расширившись, замерли на ней. Даже подумала она, слишком уж замерли. Как будто он решил больше ничего вокруг не видеть. «Я подумал», — предположил он, — что, может быть, вы могли бы как-нибудь показать мне вашу ферму. Я знаю, что сейчас, перед самым Рождеством, миссис Смит нагружает вас работой до позднего вечера, но если у вас будет несколько свободных часов, может быть, вы с братом и сестрой всё же покажете её мне». Он, на удивление, много знал о её жизни. Она вытащила очередной кусок бичевы, который ель была привязана к саням, и, подняв бровь, взглянула на него. «И вы, мистер Кэббот, сможете исследовать очередные особенности жизни диких горцев?» «Ну что ж, всё честно», — улыбнулся он, и прядь волос упала ему на лоб. «Я не буду притворяться, что понимаю жизнь этих гор так же, как и вы, но могу вам сказать, что они притягивают меня. Я не могу объяснить это, но у меня такое чувство, будто я вернулся домой». Кэрри повернулась к нему, всё ещё держа в руках бичеву и её улыбка на сей раз была искренней. «Вообще-то, мистер Кэббот, сейчас вы всё отлично объяснили». Все, кто только мог, включая рабочих с фермы, нескольких членов лесной команды и самого владельца Билтмара, собрались, чтобы занести огромное дерево в дом и протащить его через весь нижний этаж в банкетный зал. Все дети вертелись вокруг, радостно вереща, подбирая упавшие колючие веточки и засовывая их друг другу за уши и за шиворот. «Честно сказать, слишком уж много тут народу», — ворчала миссис Смит, но тихонько себе под нос, чтобы её не услышал Джордж Вандербильд. «И всё это на мою голову». Кто-то, пахнущий табаком и сжённым сахаром, протиснулся и встал рядом с Кэрри, ухватившись за ствол ели. «Дирк». Она сама удивилась, почувствовав, одновременно и радость, привычную за все годы, и внутреннюю неловкость. Давненько мы с тобой не виделись. Я тебя видал иногда, издалека, когда ты меня не видала. Но вообще-то я тоже как-то раз видела тебя издалека, когда шла по Эшвилу, и там ещё была такая жуткая листовка на фонарном столбе. Они оба шагали сбоку от ели, но он сумел кинуть её взглядом, полным кремня и пороха. А потом этот взгляд скользнул к Марку Бергамине и обратно. Неужели Дирк видел, как они тогда шли вместе по кладбищу и сделал для себя какие-то выводы? В дальнем конце зала напротив трёх каминов Дирк и Роберт Братчетт прислонили к стене длинные деревянные лестницы и взобрались на них. Итальянец подал им снизу концы длинной верёвки, середина которой обматывала верхушку ели. Когда те, кто были снизу, приподняли и установили ствол ели в жестяное ведро с водой, те сверху начали тянуть, выравнивая верхушку дерева, пока та не встала ровно. Дети, собравшись внизу в полукруг, глазели на гигантское дерево, закинув голову и хлопая в ладоши. Вдруг тали начала петь, чистым и ясным, как зимний воздух, голоском, и остальные подхватили. «Ах, Рождество, ах, Рождество!» Неподалеку от Кэрри, Братчет продолжал руководить укреплением дерева. «Потянуть, закрепить, дать эту верёвку мне. Вон ту затянуть потуже. Ослабить этот конец, прежде чем отрезать». Дирк сделал гримассу. «Небось, я и сам вижу, что будет держаться, что нет», — гавкнул он с лестницы. Детское пение сбилось. «Чуть выше», — указал Братчет. «Вот так. Теперь ещё три такие». Но не больше, чтобы их не было видно снизу. Хорошо. Привяжите вон те концы, что у органа. Должно держаться. боно Хорошо. Марко Бергаминни отошел назад, чтобы оглядеть сделанное. Сэмбра Буоно. Выглядит неплохо. Дирк спрыгнул примерно с четверти высоты лестницы, приземлившись возле него. А как насчет говорить по-английски, джипетта Весь зал затих. Все молчали. Дирк стоял, напрягшись и слегка опустив голову, как бык, готовый к схватке. «Мне тут ваших уже и так хватает». На его губах кипела слюна, и он стёр её рукавом рубахе. Итальянец, приподняв бровь, молчал. «Вы понаехали сюда, и вам тут платят за ломку камня больше, чем мне за то, что я ломаю спину в грязи». «Я только приехал», — заметил Бергаминни но Дирк не слушал. «Было похоже, — подумала Кэрри, — как будто невидимая рука управляет Дирком, словно большой куклой, как будто какая-то чужая сила заставляет его двигаться, путает слова. «Вы понаехали сюда со всей своей заразой, шныряете кругом, пугаете добропорядочных граждан. И не думай, что я не знаю, куда ты нацелился». Макнейми кашлянул. «Мистер Тейт, верно?» «Возможно, небольшой перерыв...» Кэрри, скользнув вперед, положила руку Диргу на плечо. «Эй, что на тебя нашло?» Он отшатнулся, как будто ее рука была раскаленными в одном из каминов у дальней стены щипцами. «Не думай, что люди не видят, что у вас тут происходит...» Джордж Вандербельт выступил вперед. «Мистер Тейт, полагаю, вам лучше уйти. Сейчас же...» Нахмурившись, Дирк направился в сторону главного выхода. «Эй, давай-ка через кухонный выход, мистер!» — крикнула ему вслед миссис Смит. «Ещё не хватало, чтобы мне рабочие таскали грязь туда, где ходят гости мистера Вандербильта». Дирк развернулся, сжав кулаки, и толпа подвинулась ближе к дереву. Кто-то из детей, прижимаясь к отцу-работнику фермы, захныкал. От шагов Дирка, вылетевшего из боковой двери на лестницу вниз на кухню, задрожал весь зал. Когда отголоски его шагов по лестнице затихли внизу, все молчали еще несколько секунд. Наклонив голову, чтобы видеть самую верхушку дерева, Вандербильд нарочно заговорил по-итальянски. «Буоно. Сэмбро буоно. Не просто хорошо. Великолепно. А теперь, миссис Смит, не могли бы вы принести нам всем этого пряного сидра, пока мы будем наряжать первую елку Билтмара». Миссис Смит появилась из комнаты для завтраков с огромным подносом в руках. Воздух в зале наполнился ароматом корицы, гвоздики, яблок и жёного сахара, смешивающихся с запахом кленовых поленьев, тлеющих в каминах, и запахом еловой хвои. Откуда-то снизу послышался грохот, как будто кто-то сшиб на пол целую кучу медных кастрюль. «Дирк», — поняла Кэрри, — «пробивает себе путь через кухню» и внутри у него бурлит что-то страшно злобное и яростное.